пятое. Арутюнян привёз столько механизмов, что одиннадцать трюмов Звездолёта загрузили до верху. Пока аппаратур монтировали в специальном здании около шара, Арутюнян познакомил своих руководителей с делами их лаборатории на Земле. Рорик, ты знаешь, что предписывает нам старик? Ры показал мне письмо Бояджика, доставленное Арутюняном. Знаю, Бояджик вкусно высказал то же самое. Нам троим, тебе, Генриху и мне Запрещено пилотировать капсулы, проникающие в недра шара. Боячик советует ограничиться с засылкой автоматических анализаторов. Он считает, что этого достаточно. Этого недостаточно, Рорик. Боюсь, беспилотное зондирование немного даст. Поговори с Куртом Санниковым. Его мысли относительно природы шара пока что подтверждаются. При сокращении подачи энергии шар явственно уменьшается в размерах, как и предсказывал Курт. Аручиян после объяснений Санникова признался братьям, что у него не лежит душа видеть в загадочнейшем объекте, когда-либо найденном в космосе, только пузырь, вынырнувший из разрыва в мировом вакууме. Звёздная катастрофа, самоуничтожение гигантского светила и какой-то пузырь. Рой посоветовал не распространять на природу человеческие эмоции, потому что он зовёт шар благопристоенний, скажем, бриллиантом, выскочившим из пекла звёздной катастрофы. и успокоится на таком наименовании. Их задача расследовать природу таинственного объекта. Это физика, а не семантика. И готовить капсулу к безопасному упорникновению в недро шара, чтобы он собой не представлял пузыри с вакуумом, разновидность космических бриллиантов или не исключено корабль с экипажем разумных существ. Генрих засмеялся, а Рудюнян с недоумением посмотрел на него. Генрих весело сказал: Роя свойственно воспринимает события драматически, а я смеюсь, когда чего-либо не понимаю. — У тебя есть представление, что такое этот шар? — Только одно представление — непонимание. Я уже сказал о нем. — Ты будешь помогать мне в оснащении капсулы? — Я механик неважный. Но среди инженеров космостанции ты найдешь много специалистов. Тебе помогут и курт и Людмилы. Санников отговорился от помощи Рутюнянну. Он с печалью показал свои маленькие тонкие пальцы, Его руки не просто слабые, у них отвратительные свойства. Всё, за что они берутся, ломается или разлаживается. Карунская пошла в помощники с восторгом. Она мастерила у Карытина приборы, монтировала сложные установки, а экранирующие поля захватывают её. Она сочтёт за честь принять участие в сборке генератора таких удивительных полей. А Рученян сказал Рою, что загрузит Людмилу тонкими сборками. Он не знает, какой она космоэнергетик. но в наладчике аппаратуры и на земле взял бы ее без раздумий. Рой с иронией сказал брату. — Как тебе прогуливаться без спутницы по райским уголкам Виргинии? — Обойдусь без прогулок. Генрих засмеялся. — Когда-нибудь придется же забросить приятное времяпровождение. Я вижу, как ты нервничаешь, Рой. — Пора, пора приступать к делу, Генрих. Нам не хватает твоего живого участия в выборке программы. — Не торопи меня, Рой, — попросил Генрих. Программу испытаний ты наметишь и без меня. Поверь, ни одной стоящей мысли мне пока не приходит. Подождём, пока испытания принесут новые данные. Грой привык, что их трудовое содружество мало напоминает нормальное сотрудничество. И он понимал, что Генриха надо порой освобождать от мелочей, от методичного накапливания фактов. 9/10 лабораторного труда сводилось к такому медленному умножению деталей. Зато мыслительные силы Генриха вспыхивали, когда исследования тормозились непредвиденными коллизиями. Так установилось с первых лет их сотрудничества, такие отношения особенно усилились после двух болезней Генриха, аварии планетолёта на Марсе и неудачного испытания аппарата для индивидуальной музыки. Первое испытание капсулы дало меньше, чем ожидали. Капсула проникла внутрь шара без осложнений, её анализаторы фиксировали всё, что совершалось во время проникновения. Записи подтверждали то, что знали и раньше. Вокруг шара пылевое облако, за пылью оболочка из сплава доброго десятка тяжёлых металлов, за оболочкой рыхлая пемзообразная сердцевина, тоже металлический сплав. Никаких помещений, никаких механизмов, никаких существ. И никаких странных силуэтов, похожих на движущиеся живые тела. Анализаторы капсулы дали меньше данных, чем те же анализаторы, фиксировавшие шар с поверхности. Может быть, слишком великое экранирование, сказал Арутюнян огорчённый рой. Возможно, оно не только защищает капсулу, но и, так сказать, ослепляет её. Капсулу вывели из шара. Рой подал на экран запись внешних анализаторов. В салоне возникла знакомая картина. В недрах шара перемещались расплывчатые силуэты. Приборы окантурили и капсулу, неторопливо скользивший к центру, и вызванное ею усиленное движение силуэтов, одни как бы разбегались от надвигающегося на них чужого снаряда, другие как бы стремились к нему с периферии, извивались вокруг аппарата, порядка ни в разбегании, ни в сгущении не улавливалось. Рой предложил расширить программу исследований. Капсула снова вводится внутрь, и экранирование её меняется от самого мощного до такого, где появляется угроза разрушения. Может быть, тогда и произойдёт реальная встреча с призраком. Рискуем и разрушением, чтобы поглядеть, как оно пойдёт. На этот случай надо собрать другие капсулы для замены. Для меня и брата ваша теория провалов в вакууме не очень привлекательна, объявил Рой Курту Санникову. Куда приедти было бы встретить братьев по разуму? Мы уже как-то сжились с мыслью, что предстоит деловой контакт с инозвёздной цивилизацией. Но с огорчением констатирую, факты опять складываются в вашу пользу. В первых экспериментах во всяком случае. Дальнейшие эксперименты ещё убедительнее подтвердят мою концепцию, пообещал молодой космолог. Арутюнян выполнил новую программу. Капсула при полном снятии экранирования растворилась в массе непонятного вещества в центре шара. Рой констатировал, что науки разрушение капсулы ничего не дало, кроме знания факта что без защитного экранирования материальные тела внутри шара существовать не могут. Это, возможно, тоже имеет значение, сказал он, пожимая плечами. Гораздо существеннее было, что анализаторы капсулы фиксировали канализацию энергии к центру шара, и там она вдруг пропадала бесследно. Можно, конечно, принять, что центр шара бездонный колодец в вакуум, куда рушится вся энергия, обратился Рой к Санникова. Это, насколько я понимаю, сущность вашей теории. Но это, по-моему, равносильно объяснению одной загадки при помощи другой, вовсе не более ясной. Что делать дальше, не знаю. Хотел бы услышать все мнения. «Пришел час человеку проникнуть в шар», — сказал Санников. «Прошу оказать мне честь быть первым пилотом капсулы. И мне!» — воскликнула Корзунская. «Напоминаю, что я космоэнергетик, и меня специально командировали на Виргинию для исследования, куда исчезает энергия». Я участвовала в сборке капсулы, мне знаком в ней каждый прибор. Роберт Арутюнян может подтвердить. Рой подвёл итоги обсуждению. Начинаем пилотное зондирование шара. Первыми пилотами капсулы будут астрофизик Курд Санников и космоэнергетик Корзунская.